«Неплохо!» Алла кинула взглядом холл-клиники, где принимал Пётр Сергеевич. «Очень умно всё сделано, чтобы никого не смущать. А мальчики подождут нас здесь». Но Марк не был с этим согласен. «Всё хорошо», — Света положила ладонь ему на грудь, останавливая. «И справлюсь». Они и так приехали без записи. Администратор смотрела на них с подозрением, хотя Свету она знала и вваливаться толпой к Петру Сергеевичу явно не стоит. Психиатр в самом деле был рад ее видеть. Или хорошо играл. Встретил с улыбкой. «Светочка, это так неожиданно! Вы с подругой?» Он старательно пытался скрыть удивление. «Ваш муж звонил. Говорил, что пока вы не сможете посещать сеансы». «Я не подруга, Петр Сергеевич». Холодно улыбнулась Алла. «Я адвокат Светланы». «Меня зовут Алла Александровна Холодова». С лица психиатра слетело добродушное выражение. «А ко мне вернулась память», — огорошила его Света. «Петр Сергеевич, дело очень серьезное». Алла уселась в кресло и разблокировала свой телефон. «И от ваших ответов зависит, на какой срок оно затянется. Скажите, что за таблетки вы выписывали Свете?» «Обычные, антидепрессанты, ноутропы и тому подобное». Психиатр взял себя в руки, но сел в свое кресло, отгораживаясь от рыжей дамочки столом. Он не купился на улыбку. Своей красотой Алла отвлекала внимание, но вела себя очень уверенно и не спускала с него цепкого взгляда зеленых глаз. И он тоже отбросил напускную вежливость. «В чем меня обвиняют?» «Пока ни в чем». Алла снова улыбнулась, но улыбка не коснулась ее глаз. Анализ прописанных таблеток показал, что это очень небезобидная вещь. Она блефовала. Заключение будет в лучшем случае завтра. «Я могу на него взглянуть?» Петр Сергеевич почувствовал, как по спине прошел холодок. «Нет». Ни один мускул не трогнул на лице Аллы. «Вы его увидите в кабинете у следователя». «А пока ответьте на один вопрос, желательно честно. Сколько вам заплатил Красинский за липовые таблетки?» «Что?» — воскликнул доктор, не сдержав эмоций. Под текст он понял правильно. «У меня безупречная репутация, и я таким не занимаюсь. Я в самом деле пытался помочь Свете вернуть память и избавиться от депрессии». когда вы не будете против записи нашего разговора?» Алла открыла на телефоне диктофон потому что по этому делу вы либо будете проходить свидетелем, либо обвиняемым. Во втором случае вас ждут как минимум потери репутации, клиентуры и запрет на профессиональную деятельность. Спрашивайте. пётр Сергеевич как будто весь сдулся, опустил плечи. Только на старости лет такого приключения ему не хватало. И я не против записи. Через полчаса у Аллы была запись. Пусть улика косвенная, но все равно не помешает. Петр Сергеевич согласен сотрудничать, и его свидетельство будет иметь вес в суде. Еще он готов подтвердить, что у Светы, несмотря на кратковременную потерю памяти и случившуюся раннюю депрессию, с головой все в порядке. Она, надеюсь, и может сама принимать любые решения. К вечеру у них на руках было еще два заключения о том, что Света полностью отменяема. Оставалось получить заключение лаборатории, и можно идти подавать заявление. А вот заявление на расторжение брака можно подать через госуслуги онлайн. «Алла, как думаете, чем занимается Илья?» — неожиданно спросила Света, когда они устроились на ужин в номере Марка. «Он не пытается со мной связаться». «Честно?» — Алка сделала вид, что ее крайне интересует салат в тарелке. «Версий несколько». Сбежал, прихватив деньги, выкачивает деньги со счетов и ищет адвоката. Нашел адвоката, и теперь они тоже продумывают стратегию поведения. «Как бы я хотела, чтоб Красинский сбежал!» — мечтательно проговорила Рыжая. «Почему?» Веник поперхнулся соком, и Марк от души хлопнул его по спине. «Ну, это ж очевидно!» — Алка закатила глаза. «Сбежал, значит, виноват. Но, думаю, Красинский не такой дурак». «Он умный», — подтвердила Света. «Как быстро можно растеркнуть брак? Месяц подумать «Месяц — это самое малое», — ответ Аллы был неутешительным.